Не забывайте, что дети, родившиеся у вас, не только плоды плоти и крови, принадлежащие вам, но это те драгоценные чаши, которые жизнь дала вам на хранение, улучшение и развитие в них творческого огня. Не прилепляйтесь к ним, как улитка к раковине. Всегда думайте, что в вашем доме им пожить и погостить суждено какое-то время, чтобы созреть к собственной жизни».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 До последних сил сердца надо молить жизнь о помощи заблуждающемуся, заблудившемуся или оступившемуся, ибо в каждом живет она, а для ее пробуждения нет ни законов логики человеческой, ни законов времени человеческого.